Глава 34. Снова за рулем. За несколько часов до этого. Миг. В темном подвале было холодно, ветер то и дело заносил снег в небольшое окно, которое так и не закрыли. Человек, сидящий на стуле, уронивший голову на грудь, наверняка к утру бы умер, если бы таймер, отсчитывающий время, не закончил свою работу. Внимание! Время истекло! Чип переведен в режим автономный. Ребут и отключение вторичного чипа будет выполнено через 0 часов, 0 минут, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Основной чип активирован. Блокировка передачи данных. Выберите основной профиль. Доступны. Первое. Пользователь Фейтон. Статус Лутер. Идентификатор корпорации Гарден. Второе. Пользователь МИК. «Статус «Скаут» — идентификатор корпорация «Гарден». Третье. Пользователь «МИК». «Статус «Скаут» — идентификатор корпорация «Арматех» — уровень доступа «С». Выберите основной профиль. У вас есть две минуты». Я шалело уставился на это сообщение, пытаясь сообразить, что вообще происходит. «Какие еще профили? Какой выбрать?» Я остановил свой выбор на первом пункте. Естественно, себя выберу, ведь кто такой Мик, я без... Мельтешение картинок перед глазами, целое цунами воспоминаний прямо-таки накрыло меня с головой. Мое имя Михаил, но друзья зовут меня Мик. Я прибыл на хруст как рядовой колонист в далеко не самые лучшие для планеты и корпорации Гарден времена». Заправлявший здесь всем комендант, полковник Айден, старался провалить процесс колонизации, а причиной всему было то, что его перекупила Роботекс. Суть всех этих движений заключалась в том, что ранее на Хрусте хозяйничала Арматех, крупнейшая корпорация, одна из наиболее богатых и влиятельных, к тому же заключившая с правительством Земли контракты, занимавшаяся разработкой новых видов вооружений. Пока еще здесь была армотех, ее колонисты взбунтовались, попытались стать независимыми, и далее произошло нечто. Больше всего это походило на применение какого-то нового, до этого времени невиданного биологического оружия. Именно из-за него появились слепни и кошмары. Именно поэтому город оказался в том виде, в каком я видел его глазами Фейтона совсем недавно – Армотех наверняка бы навела здесь порядок, но... Человечество вело войну с другой расой, и эта раса умудрилась в ходе наступления уничтожить штаб-квартиру Арматех, фактически ее обезглавив. Далее все имущество Армотеха пошло с молотка, и хруст достался Гардену. Однако Роботекс был уверен, что на поверхности планеты имеется секретная лаборатория – в которой были все самые новые проекты и, возможно, прототипы «Арматеха». Роботекс не имела права заявиться на планету, ставшую собственностью другой корпорации. Зато под видом колониста прислала своего разведчика, и с этой сволочью мне довелось встретиться. Попав на планету, я был тут же обманут и ограблен коллегой, тем самым Иванычем, которому совсем недавно Фейтон с Торбой продали кучу железяк, Затем я влип в крупные неприятности, фактически развязав войну между отступниками, теми самыми Марами, и колонистами Гарден. А вот потом мне наконец повезло. Мало того, что я нашел базу сгинувшего в небытие скаута Арматеха, так еще и умудрился присвоить его идентификатор себе, став единственным на планете, кто мог преспокойно лазать по заброшенному городу, нисколько не боясь дроидов и балды. Кстати, балда, это кличка, данная и и Илутерами. На самом деле его зовут и Еремия, и не так уж он и глуп, как может показаться на первый взгляд. Но не суть. По ходу всех моих похождений я успел обзавестись немалой компанией, бывший военный, ставший Егерем, а впоследствии эскаутом Строгов. Литвины Шендер, колонисты, присоединившиеся ко мне, когда я еще планировал спокойно промышлять охотой. Кейко, несостоявшийся охотник за головами. Кузьма, бывший контрабандист и гениальный оружейник. А также Мундалабай, бывший раб Маров, которого я освободил. Все мы начали ставить палки в колеса Айдану, а затем нас заметил Игорь Анатольевич, кладовщик, оказавшийся разведчиком ВКС Земли, который так же, как и Роботекс, искал лабораторию с оружием. Именно с его помощью мы начали партизанить. Именно благодаря ему нам удалось спасти Сержа, аудитора Гарден, прибывшего на хруст с целью разобраться, почему здесь все пошло наперекосяк, и которого Айден намеревался убить. Мы устроили переворот, заставили Айдена бежать, а планета оказалась в руках Сержа. Далее я отправился к городу Арматеха, где, как и планировал, должен был найти центр связи и отправить сообщение начальству Анатольевича. Но мне не удалось это сделать. Тем не менее, поход не был бесполезным». Пусть сообщение я и не отправил, зато смог устранить шпиона Роботекс, крайне живучую и опасную бестию. По факту даже и не человека, а киборга. А дальше? Дальше меня цапнул кошмар. И лишь чудом мне удалось выбраться из города и выжить. Когда я пришел в себя, то ожидал, что ВКС земли уже прибыли, что Хруст уже начал полноценную колонизацию. А на деле... На деле выходило, что Серж, прикинув все «за» и «против», решил, что раз уж я устранил разведчика «Роботекс», то и вызывать ВКС не обязательно. Лучше держать хруст в изоляции и самому найти лабораторию «Арматеха». Однако Анатольевич был с ним в корне не согласен. Он перебросил всех членов моей банды в город, и они, похоже, умудрились найти центр связи. Вот только попасть внутрь не смогли. Они ведь были юнитами Гарден и Балда, он же и Еремия, попросту не пускал их внутрь. Им был нужен я, чтобы открыть дверь. Да вот только Серж выпускать меня из Речного, города, ставшего столицей Хруста, не желал. И тогда Анатольевич пошел на хитрость. Так как уже вовсю работала программа «Лутер», он решил использовать одного из этих бедолаг – Ему вмонтировали более мощный чип и отправили в город. Он должен был найти мерзкого, с помощью которого бедолагу просто бы отключили, а вместо него должен был бы появиться я. Да вот только все пошло далеко не так, как планировалось. Похоже, Серж либо раскусил весь коварный план, либо попросту действовал на опережение» арестовал всех, до кого смог дотянуться, и активировать мое сознание было попросту некому. Впрочем, Фейтон тоже подгадил мне от души. Он вовсе не желал лезть в какие-то, как ему казалось, темные дела. И когда узнал об аресте Мерзкого, вообще решил, что все наставления Анатольевича проще забыть. Фейтона интересовало лишь одно – заработать денег и свалить с планеты. «Ах, да!» «Я сам все это время находился рядом с ним в его голове, и это было крайне неприятным ощущением. Ты словно бы пассажир автобуса, который просто глядит вперед через лобовое стекло, но ничего поделать не может. Рулит ведь другой». «Иногда мне удавалось пробить стену, достучаться до водителя. Однако он подобные моменты настырно именовал приступами дежавю и всячески с ними боролся, даже медикаментозно». И последнее было довольно-таки эффективно. Если бы он закончил весь курс, то, скорее всего, я бы попросту исчез, закапсулировался в чипе. Но произошла случайность. К чипу полез Дик, лошадиномордый лаборант из клон-центра. Черт его знает, как у него получилось, но полез он туда, куда не следовало. И вследствие этого он активировал основной чип, в котором и был я. «По прошествии указанного времени Фейтон должен был исчезнуть, ну а я наоборот, занять его тело, что в результате и случилось». Я глубоко вдохнул холодный воздух, пахнущий подвальной сыростью, обжигающий легкие. Какой же все-таки кайф! Вследствие крайне неудачного движения заболела рана в ноге. Зудили шрамы на лице, но даже боль была приятной. Нет, я не мазохист. Просто снова получить возможность что-то чувствовать, управлять телом, в котором до этого ты был заперт как кузник, было непередаваемым удовольствием. Внимание, сделайте свой выбор. Осталось 59, 58, 57, 56. Воспоминания, мелькающие в голове, отступили на задний план. «Теперь я знаю, кто я, помню, что со мной произошло, и знаю, что делать дальше. Нужно выбрать профиль». «Так, себя настоящего включать точно нельзя. Я ведь, точнее, мое тело, нахожусь в речном, а вернувшись в лагерь лутеров как скаут на Миг, я напарюсь на кучу вопросов. Тем более нельзя включать профиль скаута Арматеха. Снова-таки меня не пустят в лагерь». И плюс, как мне кажется, ко мне тут же пристанет и Еремия. Я ведь провалил задание, которое он мне выдал — починить охранные башни вокруг города. Вместо ремонта я попросту их взорвал, дав возможность воякам Гардена подойти к городу. Так что арматеховцем становиться я пока не спешил. Успеется еще. А раз так, выбор у меня невелик. Остаюсь Фейтоном — обычный лутер, который легко проникнет в лагерь. Разве что? Внимание. Профиль выбран. Идентификация осуществляется как пользователь Фейтон. Статус лутер. Идентификатор корпорации Гарден. Желаете заблокировать возможности других профилей? Э нет, этого я как раз не желаю. API выполнила мои приказы. Ну что же, посмотрим, что у нас вышло. Статус лутер. Право доступа скаут. Системный модуль un 6 Модификация «Добытчик-2». Доступен функционал оси. Скрыто для стороннего доступа. Ранг 10. Разведчик. Внимание! Идет оценка текущего состояния. Опыт. Неизвестно из 550. Внимание! Идет оценка текущего состояния. Навыки. Внимание! Идет оценка текущего состояния. Владение огнестрельным оружием 67%, владение энергетическим оружием 74%, ружья дробовики 26%, умение, внимание, идет оценка текущего состояния, свеживание 85%, кожевничество 17%, легкая специализированная броня 22%. Скрыто для стороннего доступа. Дополнительные умения: Сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Основы работы колонизаторских сетей и ИИ-контролёров. Обнаружено более 50 различных баз. Отправлено в архив. Владелец территории В1151, кадастровый номер 93258329.2. Полезность 3.0. Значение фиксировано, устаревший параметр. Цена активации клона 2150 кредитов. Счет 100 тысяч кредитов. Доступен кредит в размере миллиона кредитов. Карма 3. Установленные модификации. Внимание, модификации не обнаружены. Умения базы навыки, доступные на других профилях. Изученные базы. Основы владения и использования импульсно-кинетическими винтовками производства Арматех моделей ИКВ-4, ИКВ-5, ИКВ-6. Особенности эксплуатации и обслуживания охранных дроидов серии ОДК-П45. Желаете открыть доступ к этим базам? Конечно, желаю. Доступ открыт. В целях минимизации сбоев, конфликта между имеющимися чипами, второстепенное ядро полностью заблокировано. Желаете включить его? Возможные варианты. Передача, прием данных, прием данных, передача данных. Нет уж, никаких данных с чипа Фейтона я отправлять не буду и получать тоже. Все, готово! Теперь я стал Миком, скаутом Арматех и Гарден, скрывающимся под личиной лутера Фейтона. И что буду делать? Правильно, искать своих, если их еще не арестовали. А где я их видел в последний раз? А в последний раз я их видел с Дисой. Значит, к нему и отправимся. Тем более ему нужны чипы, которые я, Фейтон, накануне добыл». Я поднялся и тут же поморщился, наступив на раненую ногу. «Ну вот, уже все в порядке. Никакой радости в боли я не вижу». Более того, торкнуло так, что в глазах потемнело. Затем я развернулся к рюкзаку и тут заметил на полу использованный стимулятор. «Опаньки! Похоже, Фейтон попутал инъекторы. То ли не досмотрел цвет, то ли еще чего». Сейчас на полу лежал инъектор с оранжевой маркировкой. А насколько я помню мысли Фейтона, он планировал использовать «не боись», чтобы остановить кровь и снизить болевые ощущения. Получается, вместо него он всадил себе статую. Ха! Интересно. А ведь по идее я сейчас в полной мере должен ощущать все последствия этого стимулятора. Вот только болтать мне вроде не особо хочется». Ну а проблемы с речью, бог с ними. Мне пока разговаривать не с кем. Я открыл пенал со стимуляторами. Ну вот, точно. Фейтон напутал и вколол не тот препарат. Мне оставалось исправить его ошибку, и я всадил себе в раненую ногу, не боись. Боль практически моментально прошла, но и ногу я чувствовал, словно бы она чужая была. «О, как будто отсидел». «Ну и ладно. Ходить могу? Могу. Уже хорошо. Как-то доковыляю». «Ах да, кстати, я вспомнил, зачем мне понадобился рюкзак». Спустя полчаса после того, как набил все магазины к отбойнику, я покинул столь гостеприимный и безопасный подвал. Оказавшись в переулке, я осторожно прикрыл окно. «Хорошее место, надо будет запомнить. Тут я с легкостью смогу отсидеться в случае проблем» чем небезопасное убежище. Я достал рацию и принялся вызывать Дису. «Кстати, вот и отходники после статуи подъехали». Говорил я так, будто бы только от дантиста вышел. Язык тяжело ворочался во рту, произнести даже простое слово было «Ой, как тяжко!». Диса откликнулся практически моментально. «Фейтан, как дела? Что с речью?» В «Впуатке», — ответил я. Отходя по узле статуи, а чего это ты статуей закинулся? Удивился Диса. Долго объяснять. Короче, чипы у мне, куда их? Учти, меня подстелили, хроумать буджу долго. М -м -м. Давай к промке, к востоку от маркета, предложил Диса. Далеко тебе туда? Нет. Ответил я и спросил, Стогов и остальные с тобой? А зачем тебе? Я услышал, как Диса напрягся. В его голосе прямо-таки звучало напряжение. Они гядом? Ну, спгаси и твина, он и ещё с луком. Чего? Спгаси у литвина, есть ли у него лук? Старательно повторил я. Один из моих соратников на заре наших похождений выбрал именно это оружие. И ведь нельзя сказать, что он им пользоваться не умел. Умел. Да и сам лук был в разы лучше, чем, скажем, щелчок. Или уж тем более ОСЗ-2. Да вот только из-за лука мы тогда здорово попали. И сейчас я надеялся, что мои друзья по этому вопросу поймут, что я миг вернулся». «Они пока не рядом», — наконец ответил Диса. «Похоже, врет, рядом они и явно всполошились. Не знают, я ли это, можно ли мне доверять. Ну, естественно, меня ведь должен был включить Мерзкий, а его упаковали. Вот и возник у моих соратников резонный вопрос, как же я тут появился. Ну и пусть, главное, чтобы они вообще прибыли к месту встречи». «Но я спрошу», — меж тем добавил Диса, — «все, выдвигайся, мы тебя ждем». Во время беседы меня прямо-таки подмывало разразиться длинной тирадой на тему того «кто я?», «как я?» и так далее. Но пока что я себя контролировал. Или, быть может, эта побочка позже усилится. Как бы то ни было, Адисса сказал «мы». «Значит, такие рядом, и наверняка будут меня поджидать, а затем и проверять, я ли это к ним пришел». «Ну, что же?» Я шел погруженный в свои мысли, отвлекаясь лишь на то, чтобы в очередной раз поправить автомат, бьющий меня по спине. «Какой же Фейтон все-таки придурок? Как можно лазать с таким дерьмом?» «Ну ладно, хрен с тобой, решил ты с этим оружием бродить, но доведи ты его хоть до ума». Тем более Кузьма ведь был все время рядом. Кстати, Кузьма — еще один мой соратник, присоединившийся к группе на поздних этапах. Этот человек был в состоянии из любого, даже такого древнего и архаичного хлама, как отбойник, сделать вполне себе современное и удобное оружие. Уж сотворить из него пушку, которая при выстреле не пытается сломать тебе нахрен плечо, он бы точно смог на раз. Но нет... «Все, на что Фейта нахватило, это поставить дрянной коллиматор. Я через здоровенную дыромаху в стене залез в полуразрушенное здание, нашел лестницу и поднялся по ней на верхний этаж. Отсюда хорошо видно ближайшие улицы, а я хотел рассмотреть, что ждет меня впереди, чтобы и минимизировать шансы неприятных и неожиданных встреч. Передо мной раскинулся город во всей красе». Ближайший район состоял из невысоких одноэтажных зданий, часть которых все еще поблескивала металлическими вставками и огромными стеклами окон. Вдалеке виднелись административные постройки и разного рода офисы-многоэтажки самых причудливых и необычных форм, вытянувшиеся к небу пирамиды, блестящие металлом стержни, часть из которых были в форме буквы L, а имелись и «П-образные» здания. «Этот город для меня, родившегося и жившего на Земле, привыкшего к архитектуре, мало чем изменившейся со времен 21 века, был эталоном будущего. Именно так я представлял селение людей спустя 2-3 века, именно так их видели фантасты. Арматех — это средоточие передовых технологий. Люди, работавшие на эту корпорацию — Владели и пользовались лучшим оборудованием и самыми современными устройствами. Воевали с техникой, которая не то что до регулярных войск, а даже до частных военных компаний дойдет еще не скоро. «Арматех» был словно гостем из будущего, который принес подарки нам, дикарям. Любоваться пейзажами заброшенного города будущего не получилось долго. Где-то слева от намеченного мной маршрута разразилась «стрельба». И я решил поторопиться, чтобы как можно быстрее проскочить место боя. Когда я покинул здание, меня вдруг осенила мысль. А ведь тут, неподалеку, Фейтон спрятал ствол долго, и пушка эта была очень даже неплоха. Да, Фейтон о ней ни хрена не знает. А вот я подобное видел в каталогах, крайне интересная штуковина. Это оружие, винтовка, вполне может использоваться на близких и средних дистанциях. Фейтон ошибся, посчитав, что оба ствола рассчитаны на одинаковый калибр. И ведь умудрился же зарядить барана. Его даже не смутило, что патроны в барабане попросту болтаются. Хорошо хоть стрелять не додумался. На деле же верхний ствол был заточен под винтовочный патрон. А вот нижний, да, можно было назвать дробовиком. Пушка универсальная, так сказать. И это ей, естественно, не шло на пользу. Любое совмещение, будь то утюг и печка, танк и корабль, или же дробовик и дальнобойная винтовка, не делает эту самую универсальную вещь лучше специализированной. Обычная винтовка будет лучше, чем пушка долга. Самый простой дробовик сделает пушку долго. Но так ты тягаешь два разных ствола, а в нашем случае у тебя один, пусть и уступающий отдельной винтовке и дробовику а это плюс к мобильности и удобству. Правда, чинить этого уродца, чувствую, будет очень дорого. Но ничего, на первое время пойдет. Всяко лучше, чем с отбойником бегать. Пушка, как я и ожидал, была в тайнике. Я вытащил из барабана патроны, забросил их в карман, по случаю раздобуду нужный калибр и отправился дальше. Вокруг стояла тишь да гладь, но вот когда я обходил невысокий заборчик, прямо за ним, буквально в нескольких метрах от меня, разразилась самая настоящая канонада. «Вали его, вали! Давай, в башку целься!» Одиночные выстрелы, очередь, а затем тишина. Ну и что это было? Я осторожно высунулся из-за забора. Совсем недалеко двое каких-то типов стояли над лежащим на земле дроидом. Охотники, что ли? Загнали Аода. Вот ведь как, не кстати, они тут нарисовались, прямо у меня на пути. И что теперь? Обходить их? Давай, вскрывай, а я по караулю. Послышался голос. О'кей, отозвался второй. Ну, понятно, они тут надолго. Я аккуратно развернулся и медленно двинулся назад. «Ну их нафиг! Связываться с этими двумя у меня не было никакого желания. Да и делить мне с ними нечего. Пусть тут сидят, а я так и быть, сделаю крюк». Под ногой что-то щелкнуло, и я тут же поморщился. Замер. «Ну твою же мать! Как так-то?» «А все чертова раненная нога! Если бы нормально ее чувствовал, так бы тупо не вляпался. Может, та парочка ничего не услышала?» Они ведь наверняка сейчас увлеченно разбирают дроид. Ответом мне стала очередь, ударившая в забор и заставившая меня рухнуть на землю. В стене тут же появились сквозные отверстия. Били из двух стволов. Вот засранцы. «Эй, парни! Я все еще был намерен разойтись мирно. Я тут случайно оказался. Мне вашего не надо!» «Просто хочу уйти!» Отвечать мне никто не стал, вновь открыли огонь. Причем били еще ожесточеннее. Пули свистели всего в нескольких сантиметрах, заставляя меня сильнее вжиматься в землю. Ну, засранцы! От множества попаданий часть стены развалилась, упали обломки, подняв пыль и присыпав меня. А те двое наконец-то прекратили стрелять. «Что, решили, будто бы убили меня?» Характерные щелчки прозвучали для меня, как песня. «Вот идиоты! Да они же оба на перезарядке!» Я вскочил, увидел в проломе стены обоих. Первому я засадил пулю в ногу. Он тут же рухнул, схватился за поврежденную конечность и принялся орать так, что уши заложило. Второму я умудрился попасть в грудь. Прямо в бронежилет, От чего он отступил назад, не удержал равновесия и уселся просто на задницу. Очередной мой выстрел поставил жирную точку, я попал ему прямо в лицо. А вот нечего таскать шлем с забралом и забрало это самое не опускать, так хоть какой-то шанс был бы. Пока раненый не пришел в себя, я обогнул забор, сменил на ходу оружие. Вот пушка долго к слову и пригодилась. «Мары! Между третьим и седьмым!» Донеслось до меня. «Вот ведь козлина, ну точно, за рацию схватился и решил, что я мар. Ну и ладно». Упокоил я его двумя короткими очередями и только было двинулся к крестничкам, чтобы освободить от ненужного им теперь оружия и лута, как заметил движение вдалеке по улице». «Твою же мать!» — я насчитал пятерых. Пришлось бежать, несолоно хлебавши. Жаль, не успел разжиться снарягой и нормальными стволами. У этой парочки пушки были получше, чем мой отбойник. Вернее, у одного был отбойник, но какой-то слишком уж навороченный. Было бы время разобраться с ним. А так, менять свое оружие на совершенно непроверенное и незнакомое — та еще идея. Может, очень мне аукнуться в будущем. Крайне больно причем. Трое противников бежали в мою сторону со всех ног, а двое других прикрывали их, били по мне с места и довольно-таки неплохо. Пусть меня и не задело. Но пули свистели очень даже рядом. Черт! Я вытянул из разгрузки одного из покойников магазина к отбойнику, а затем развернулся и бросился прочь настолько быстро насколько мне позволяла раненная моя нога